Скоро. Истины. На следующий день тот миг уже поблек, а потом и вовсе начал рассыпаться. Или то была моя фантазия. Некоторые считают, что я не вижу разницы между фантазиями и реальностью. Память — это внутреннее пространство нашего «я». В нем до бесконечности отражается эхом то, что мы хотели бы, чтобы происходило. Или же... Не хотели бы, чтобы оно происходило. Отскакивает туда-сюда внутри нашего черепа, пока не создается глубочайшая убежденность, что именно так все и было. Дак посмотрел на меня, когда я подавала завтрак. Я изо всех сил закусывала занавеску для душа, чтобы никто не слышал мое частое дыхание. Постелила чистое белье в олькове, расправив рукой зеленое шелковое одеяло. Ощущала, как сосет под ложечкой, но никто не приходил. Больше ничего не произошло. Осталась лишь жемчужина на ладони. Она подпрыгивала у меня внутри, когда я спускалась по лестнице, чтобы поработать вместе с Бриккин на ее кухне, стоя спиной к друг другу. Взглатывать, в дыхание. Утренний кофе. Я посмотрела на Бриккина и снова отвела взгляд. Обед. Кофе во второй половине дня. Когда дело шло к вечеру, мое сердце уже лежало растоптанное, На полу. Я красиво накрыла на стол для Дага, причудливо свернув салфетки и поставив в вазу цветы. Искусственное дыхание. Когда он вернулся домой и понюхал цветы, я не могла поднять на него глаза. Мой голос прятался за зубами, как побитая собака за забором. Я положила ему аккуратно очищенную картошку и горошек, правильного ярко-зелёного цвета. Даг перемешал все это с коричневым соусом. Руар ужинал внизу, в тот вечер я его не видела. Бу жадно ел, вытирая рот салфеткой, так что она скомкалась и покрылась пятнами. После ужина он не просил отпустить его. Остался дома, держался рядом, как всегда, неугомонный. «Мама, иди сюда! Мама, знаешь? Мама, смотри скорее!» Я старалась, чтобы меня хватило на всё. Приняла на ночь дополнительную таблетку и заткнула уши берушами, чтобы поспевать за ним. В последующие дни все было как обычно. Как обычно, но не более того. Необычно. В нашем пребывании здесь сквозило нечто болезненное. Но ведь я и вправду больна, хотя с тех пор, как доктор Турсон пришел к этому выводу, прошло уже немало времени. Больна, больна, больна. Все шарахаются, как от заразы. Психологический вакуум протирал кожу, как камешек в ботинке. И что же будет теперь? Ничего не произошло. Истёртые деревянные башмаки, топочущие туда-сюда по двору, одни и те же дела. Снова и снова и снова. Воспоминания о прикосновениях рук Руара к моему телу. Быстрое дыхание в ключицу. Кора. Я заходила в свою трижды проклятую кухню, пачкала кастрюли, мыла их и снова пачкала. За окном вертелись по кругу природа и время. Бу пристально смотрел на меня, умудряясь находиться везде одновременно. Но теперь он стал таким большим, что я не могла укладывать его спать после обеда. Это вызвало бы вопросы. Дак с неизменными белыми усами от молока на верхней губе. Он вытирал их тыльной стороной руки, а я мечтала, чтобы он ушел. Но когда он уходил, уходил и Руар, я провожала их взглядом. Один двигался неуверенно, второй уверенным шагом заходил в лес и выходил оттуда. Ближе к вечеру, когда они возвращались с работы, Руар иногда исчезал за деревьями. Куда он пошел? Спросила я как-то раз. Он скоро вернется, ответила Брикин. Только это, ни слова больше. Никто ничего не говорил, даже он сам. Вероятно, остальные знали ответ, а я не знала. В конце концов, я сама пошла за ним, чтобы увидеть все своими глазами. Долго брела среди сосновой хвои и полчищ комаров, почти отчаялась. И вдруг прогалина, лужайка, залитая ослепительным солнцем, блеск воды дальше в лесу, который показался мне знакомым, а в дальнем конце поляны подгнившая избушка высоко над землей. Его охотничья вышка. Мох на ступеньках. Разномастные доски, ель, сосна, береза, Всё сикость накось Мягкие и прохладные на ощупь, когда я тронула за нижнюю и потрясла. Казалось, вышка стоит устойчиво, но я не стала на нее залезать. «Где ты была?» — спросил меня Дак, когда я вернулась. Словно он хотел это знать. Я не ответила. Снова вышла из дома. Между деревьями Блестела вода. Возле этого озера я однажды прилегла. Больше никогда, — пообещала я себе, — твоя жизнь принадлежит тебе. И снова не я. Тогда кто? Теперь я знала, как все должно быть, но не знала, когда. Временами я задавала все тот же вопрос, но сейчас имела в виду нечто совсем другое. «Тебе обязательно надо ехать?» — спрашивала я Дага. «Да», — всякий раз отвечал он, но меня не волновал его ответ. Мне хотелось, чтобы Руар остался дома. В общем, все просто. Женщина живет рядом с мужчиной в домике в лесу. Он ей нравится, но она ему об этом не говорит. Вот так было со мной, и это не желало проходить прилипчивый ребенок, бесконечная работа по дому и не тот мужчина напротив меня за столом. Но иногда, когда мы ужинали внизу все вместе, и Руар протягивал мне через стол миску с капустой, случалось, что его пальцы соприкасались с моими. Этими жалкими крошками я и питалась. Секундами томления. Каждый месяц я сперва поднималась по каменной лестнице доктора Турсона, а потом в беззвучную приемную доктора Кошака, где обязанность хранить профессиональную тайну окутывала меня как одеялом, гарантируя мне, что таблеток хватит. Они придавали мне терпение, но ничего не меняли в моей жизни. Упавшие осенние листья, усталость сквозь метели, пургу, сквозь летние ветра. Упорный караед превращал в труху всю мою решимость и копал в мозгу новые тоннели. Раз за разом я просила его исчезнуть — Месяц за месяцем, сезон за сезоном, но он крепко зацепился. Скоро деньги закончатся, таблеток больше не будет, Дак обо всем узнает. И, несмотря ни на что, понадобится нечто большее. Так много правды и так много лжи. Пойди, уследи. Помню последний год жизни своего отца. Пахло свежескошенной травой, Шмели гудели за окном, когда он умирал от того, что начиналось, как боль в ноге. Сначала на здоровой ноге появилась дурно пахнущая рана, которая не желала заживать. На несколько месяцев он оказался в постели и все более увидал. Кожа все больше напоминала воск, как бумага, которая желтеет со временем. Взгляд размывался, становился водянистым. Грустное и странное зрелище отец турвит который никогда не отдыхал, никогда не болел. Отдых. Что такое отдых для крестьянина, у которого на двери спальни всегда висит рабочая одежда? На крестьянском дворе работа продолжается круглосуточно в любое время года. В ней нет ни конца, ни начала. Однако крестьянские кулаки бессильно лежали на коленях. Взгляд его был затуманен грустью. Клочки волос у него на груди казались больше, когда тело ужалось. Он ещё раз погладил меня по лицу. «Теперь тебе приходится обо мне заботиться», — проговорил он, и внутри у меня все перевернулось. «Ну да. Я хотела, чтобы он исчез, чтобы мне не видеть этого взгляда. Заметно было, что ему очень больно». Со временем нога почти почернела. Он лежал весь горчично желтый, с ввалившимися щеками и узловатыми руками. Я привезла ему еще подушки и декоративную подушку с яркими попугаями и подложила ему под голову. Яркие цвета на черном фоне под головой у усталого старого мужчины. Потом я просто сидела рядом. Он молчал, уйдя в свои мысли. Лежал с закрытыми глазами и выглядел спящим, даже когда не спал. В комнате пахло несвежим телом и ночным дыханием. Застоялый воздух, тепло его кожи. Мой отец ел картофельное пюре и масло ложечкой из крошечной кофейной чашки. Иногда в легких у него шуршало. Говорил он экономно. Больше он не называл меня «малышка Кора». Вскоре кофейные чашки с картофельным пюре стояли у постели почти нетронутыми. Когда человек готовится к смерти, ему не до еды. На следующий день после его восьмидесятилетия, мы доели остатки его торта — Только он и я. И я увидела, как он умирает. В молодости я представляла себе, что в день смерти мой отец будет до последнего забивать гвозди, ругаться или удобрять целое поле. Вместо этого он лежал неподвижно и тихо в полутемной комнате с опущенными шторами. Попугай играл красками на черном фоне у меня на коленях. Отец турвит осторожно дышал словно ему выделили определенное количество воздуха, и он хотел растянуть его надолго. Время оставалось равнодушно к его желаниям. Я склонилась над ним. Солнце трепетало в ожидании того, что должно было произойти. Тело отца охватили спазмы, и вот его уже нет. С тех пор, как умерла мать, земля для моего отца чуть замедлила свое вращение. Ему было бы лучше, если бы мать осталась с ним — Но смерти не дашь задний ход. Все получилось так, как получилось. Когда рана на ноге вынудила его сидеть неподвижно, сложив руки на коленях, начался обратный отсчёт. Он просто сидел, а потом лежал. Чистые ногти — никаких дел. Правильно, что он отправился вслед за матерью. Хотя я его любила. Помню, в тот день дождь все никак не мог собраться. Воздух давил на голову. В полной панике я позвонила братьям и сестрам Ливе и трем старшим. Мы молча стояли, разглядывая его лицо, которое помнили таким живым. Стояли в кружок вокруг постели, где он спал, где мама родила нас на свет и где отдыхала по ночам. На запястье у отца все еще тикали часы. Осы подбирались все ближе, разомлевшие от жары, но жаждущие мяса. Через дырку в носке у меня торчал большой палец, когда ближе к вечеру я снимала постельное белье с его кровати. Лива стояла рядом и плакала. Кожей я ощущала контуры еловой планки. Солнечное тепло. Свет падал на подушку, на вмятину, оставшуюся от головы отца Турвида. Его обручальное кольцо прочно сидело на пальце. Много грамм. Когда позднее в тот же день я развешивала на просушку постельное белье. Мне почудилось нечто прекрасное в том, как наволочка трепетала на юном ветру, как поглаживание по голове, будто ветер гладил голову, когда-то лежавшую на этой наволочке. Свою подушку я оттуда забрала, но она была отмечена болезнью, так что по пути домой в уютный уголок я выкинула ее в кучу листьев. Точно, так и было. А я-то потом ломала голову, куда она подевалась. Когда мы ехали домой после поминок, я сидела на пассажирском сиденье рядом с Руаром, держа на коленях остатки бутербродного торта. У моих ног стояло пластмассовое ведро с букетами цветов. Его руки уверенно лежали на руле. Бус его ненасытно любопытным взглядом куда-то убежал с крикуном оке. Дак и Брикин уехали в город, чтобы купить новый кухонный комбайн. Видимо, чтобы заменить меня. Пока они отсутствовали, ничего не произошло. На следующий день мое возмущение еще не улеглось, однако они привезли мне каштан, как я просила. Выбирали они наспех, каштан оказался расколотый. Говорить что-либо по этому поводу я не стала. Подобрала ли я еще один каштан после той истории с Дагом и его мотоциклом? Не помню. Спи спокойно. Спи спокойно. Банковская книжка Бу и то самое золотое кольцо, которое ему досталось, лежали в верхнем ящике в кухне вместе с нашими банковскими книжками, моей и Дага. Кольцо моего отца оказалось пошире, чем кольцо Бу. 7 грамм весело отцовское кольцо, сказал мужчина в ювелирном магазине. Тогда я протянула ей кольцо Бу. Тронхеймская епархия? Да, ответила я. Ещё почти пять грамм. Теперь я могу позвонить доктору Турсену и записаться на прием к кошаку. Но я помню, как еще долго чувствовала себя безотцовщиной.